подвиг от Рококеевлянина и хитрость воеводы Претича. В лето 6476 года 968 от Рождества Христова пришли впервые печенеги на русскую землю, а Святослав был тогда в Переиславце, на Дунае, И затворилась Ольга в Киеве со внуками своими. И осадили печенеги город силой великой. Было их бесчисленное множество вокруг города. И нельзя было ни выйти из города, ни вести послать. Нельзя было вывести коня напоить. Стояли печенеги на лыбде. Изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны владьях, и стояли на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к ним. И стали тужить люди в городе. И сказали, «Нет ли кого, кто бы мог перейти на ту сторону и сказать им, если не подступите на отрок городу, сдадимся печенегам?» И сказал один отрок, «Я пройду». И ответили ему, «Иди». Он же вышел из города с уздечкой и побежал через стан печенегов, спрашивая их, не видел ли кто коня, ибо умел он говорить по-печенежски, и принимали его за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Видя это, печенеги устремились за ним, стреляли в него из луков, но не могли ему ничего сделать. На том берегу видели это — Подъехали к нему владье и взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал он им, «Если не подступите завтра городу, то сдадутся люди печенегам». Сказал же воевода их по имени Претич, «Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на эту сторону. Если же этого не сделаем, погубит нас Святослав». На утро, близко к рассвету, Сели в и громко затрубили, и люди в городе закричали. Печенеги подумали, что сам князь пришел, и побежали от города. И вышла Ольга с внуками и с людьми к ладьям. Печенежский же князь, видя это, возвратился один к воеводе Претичу и спросил, «Кто это пришел?» А тот ответил ему, «Люди той стороны Днепра». Печенежский князь снова спросил, «А ты не князь ли?» Претич же ответил, «Я муж его, и пришел в сторожах». «А за мной идет полк с самим князем, бесчисленное их множество!» Так сказал он, чтобы пригрозить им. Князь же Печенежский сказал Претичу, «Будь не другом!» Тот ответил, «Так и сделаю!» И подали они друг другу руки, и дал Печенежский князь Претичу коня, саблю, стрелы. Он же дал ему кольчугу, щит, меч, и отступили печенеги от города». И послали киевляне к Святославу со словами, «Ты, князь, ищешь чужой земли, и о ней заботишься, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если ты не придешь и не защитишь нас, то возьмут нас. Неужели не жаль тебе свои отчины, ни старой матери, ни детей своих?» Услышав это, Святослав быстро сел на коня и пришел в Киев с дружиною своею. Он поцеловал мать и детей и сокрушался о том, что случилось с ними, от печенегов. И собрал воинов и прогнал печенегов в поле. И был мир».